Глава десятая. Джоанна преследует меня повсюду. Я так долго жила с ней и настолько полагалась на неё во всём, что любой самый мельчайший аспект повседневности напоминает мне о ней. Стоя в тёмной комнате, я запиваю песочное печенье, бесплатное угощение от отеля, чаем с четырьмя кубиками сахара на чашку и буквально слышу ворчливые предостережения сестры о диабете и холестерине на полу валяется мокрое полотенце кровать не застелена в завтрак я приняла лишнюю таблетку диазепама джоана сказала бы что я совсем себя распустила Она не терпела, когда люди пасуют в кризисной ситуации. Самана, рано овдовев, осталась с ребёнком на руках, тяжело больной сестрой и страдающей деменцией матерью. И как-то справилась. Просто не оставалось другого выбора. И всё же я лучше, чем кто-либо другой знала, что Джоанна далеко не так сильна, как ей хочет казаться. Мне были известны её слабости, её уязвимые места. От собственной сестры не спрячешься. Наверное, поэтому именно я могла достать её по-настоящему. Я знала истинную Джуанну, а не ту, какой она представляла в соцсетях. Внезапно раздаётся трель гостиничного телефона. Меня затапливает паника. Сердце колотится как бешеное. Кто может сюда звонить? Никто ведь не знает, что я здесь. Через некоторое время телефон замолкает, но спустя несколько секунд начинает перезвонить снова. Дрожащей рукой я беру трубку. На заднем плане слышатся звуки: гул автомобильного мотора, щелчки поворотников. Тётя Сара Джеймс я едва могу разобрать его слова связь плохая или он плачет сама я реву от того что он теперь тоже знает произошедшее каким-то образом стало более реальным его голос то и дело прерывается я улавливаю только опознать тело в кавычках клинивается кто-то ещё. Видимо, та самая сотрудница полиции со словами о том, что Джеймсу нужно время, чтобы оправиться от горя, и необходима поддержка в этой тяжёлой ситуации. Тут связь окончательно пропадает. Я продолжаю стоять с телефоном в дрожащих руках. Может быть, ещё перезвонят. Чего хотел Джеймс, чтобы я сама познала тело? Каким образом? Я не представляю даже, как мне туда добраться в одиночку. От одной мысли у меня начинают буквально вскипать мозги и бешено колотиться сердце. Я никогда не отправлялась куда-то далеко без Жуанны. Не знаю, с чего и начать. Вызвать такси? А как это сделать? У меня перехватывает дыхание. Я хватаю воздух ртом, как рыба, выброшенная на берег. Без сестры я ни на что не способна. Как я могу поддержать Джеймса, если не в состоянии позаботиться о себе самой? Нашей опорой всегда была Жуанна. Только благодаря ей мы оставались на плаву. Без неё совершенно очевидно, мы оба идём ко дну. Для меня простой поход в магазин может обернуться панической атакой. Джеймс, начав жить отдельно, едва в состоянии удержаться хоть на какой-нибудь работе. Он совершенно не приспособлен к жизни. Здесь мы мальчика упустили. Ему по силам поймать какую-нибудь редкую бабочку, определить птицу по голосу, пройти за день 30 миль, Но вряд ли известно, кто сейчас премьер-министр и как получить лицензию на приём ТВ-программ. Только мне ли судить. За меня тоже всё делала Жуанна, мой посредник в сношениях с внешним миром, буфер между мной и ним. Без неё я чувствую себя как краб без панциря, голый и уязвимый. Это, конечно, смехотворно. Как-никак мне сорок шесть, и я живу в богатой стране с отлаженной социальной системой. И тем не менее я ощущаю себя младенцем, брошенным умирать на горном склоне. Я вновь начинаю рыдать. Но уже не по Джоанне, по себе. Нервы на пределе. Вся на взводе, я сижу на кровати, теребя покрывало и не спуская глаз со входа в номер. Каждый звук: хлопнувшая вдали дверь, вскрик ребёнка, шум тележки горничной, вонзается в меня словно нож. Я подпёрла ручку у стулом, хотя вряд ли это защитит меня от того, кто на нас напал. Чтобы отвлечься, я начинаю ходить по комнате. 9 шагов от двери до окна, 4 от стола до кровати. Измерение моей новой жизни. Прочитываю от корки до корки буклет отеля. Кто знает, сколько придётся здесь пробыть. По требованию мне могут предоставить дополнительные подушки и туалетные принадлежности. В номер разрешено приносить еду из ресторана. Если бы я ещё могла заставить себя туда выбраться. Мне невыносима сама мысль о том, чтобы выйти за дверь. Я не чувствую себя здесь в безопасности. Но снаружи его все ждёт неизвестность. Знает ли персонал, почему я здесь? Начнутся взгляды, вопросы, в меня будут тыкать пальцами. Где-то в коридоре хлопает дверь. Слышатся приближающиеся шаги и голоса. Я замираю в ужасе. Сюда? Один голос женский произносит что-то неразборчивое, мужской отзывается громким смехом, так близко, как будто прямо здесь, у меня в номере. Они проходят мимо. "Теперь не давай расслабиться", громыхает тележка горничной. Меня страшит мысль, что она может войти сюда, что я встречу чужой, оценивающий взгляд. Но я не могу заставить себя высунуться наружу и повесить табличку "Не беспокоить". Вместо этого я торчу под дверью, выглядывая через линзу глазка. В коридоре никого. Однако странная, искажённая перспектива вносит нечто угрожающее. Кажется, едва я приоткрою створку, как тут же кто-нибудь появится. Постоялец, горничная, убийца. Я включаю телевизор, прыгая с канала на канал, словно блуждающий по разным измерениям призрак, выхватывая осколки жизней других людей, которые помогают раненым животным, реставрируют старые дома или готовят изысканные блюда на затянутой паром кухне. Внезапно я натыкаюсь на местные дневные новости. На экране наш дом с полицией у входа. перед калиткой охапка цветов и свечей мгновение спустя я стою перед телевизором на коленях прижав ладони к лицу с бешено колотящимся в груди сердцем какая-то женщина говорит о своей реакции на известие о случившемся просто не знаю как сказать детям никогда не думаешь что такое может произойти совсем рядом Корреспондент обращается к другой, которая представляется другом семьи. Такая приятная леди всегда хорошо одета, но вот её домашних редко было видно, они ни с кем не общались. Сестра вообще затворница. Парнишка вырос и уехал, в доме остались только две женщины. Наверное, в них увидели лёгкую добычу. Она всё говорит и говорит. Чего на неё тратят столько эфирного времени? Сестра вообще затворница. Кто дал ей право так обо мне отзываться? Не думаю, что она на самом деле хорошо знает нашу семью. В лучшем случае, это какая-нибудь подруга Джуанны. Ещё рассуждает о причинах, пиявка, присосавшаяся к трагедии. Новости переходят к следующему сюжету, следующей человеческой драме. Что-то об ошибочном онкологическом диагнозе. Скоро и наша история потеряет навязну. Уйдёт в прошлое. Люди сперва ещё будут вспоминать. Спельхардсрот, не там ли кого-то убили? А потом забудут окончательно. Все мы однажды исчезнем без следа, как пятнышко от дыхания на холодном стекле.